Глеб Соколов. Чайки. Глава 28. Витя находился в съемной квартире. Как добрался, как открыл ключом дверь, не помнил. Его трясло. Вот каков этот ужас на самом деле! Не понимал. «Отчего Сашка столько времени трясся от страха и не может прийти в себя?» «Теперь понял». Обогнул валявшийся на боку чемодан, выбежал из комнаты, подскочил к входной двери. Прильнул к дверному глазку. На лестничной площадке темновато, но все же видно. Возле квартиры никого. «А что, если чудище появится здесь? Что стану делать?» Виктор от пяток до макушки затрясся мелкой дрожью. «Это не озноб, к которому привык за последнее время и который с недавних пор беспокоить перестал, чувствовал себя хорошо. Его трясло от ужаса. Почему у нее такая, как Сашка правильно определил, лошадиная морда? Не человеческая, а именно звериная». «Почему оскаленные зубы и этот чудовищный трупный запах?» Рука сама собой уже шарила по двери, искала ручку замка, поворачивала ее на все обороты, на какие только можно. Убедившись, что дверь надежно закрыта, немного успокоился. «Почему задаешь себе детские вопросы?» сказал сам себе вслух. И дальше мысленно ты связался с созданием оттуда. А все, что оттуда у живых, если они еще живы, вызывает ужас. И совсем не важно, как этот ужас преломляется в твоем сознании. И существует ли в действительности оскаленная пасть и лошадиная морда. «Может, ты увидел их лишь под воздействием Сашкиных слов? Увидел бы Сашка смерть с косой, и ты бы ее увидел! В тот день подаркой ты видел прекрасную девушку, а Сашка — чудище с зубами и лошадиной мордой! Значит, и то, и другое существует одновременно! Разница лишь в том, кто смотрит!» Один видит одно, другой — другое. Когда я медленно умирал, я видел прекрасный мираж. Стоило мне захотеть пожить еще немного, и я увидел то, что увидел. Правильно она сказала. Решил соскочить с крючка. Именно что решил. А если бы не решил, то сейчас бы она меня ласкала здесь, пока... Пока бы я не умер, нашли бы потом труп на кровати в съемной квартире. И объяснение смерти уже есть. Я же всем известный наркоман. Принял слишком большую дозу и скончался. А никакой Евлампии не было, «Потому что не могло быть! Она ведь месяц тому назад погибла под колесами машины и была похоронена на кладбище. На могиле стоит черный обелиск». Витя отошел от двери на шаг, замер, прислушиваясь. Показалось, что на лестнице шаркнули подошвы. «Нет, тихо!» Виктор медленно, осторожно... Точно боялся, что кто-то за дверью, Услышав его шайги, Поймет, что в квартире кто-то есть, Перешел из коридора на кухню. Хотелось пить. Он отыскал в тумбе кухонного гарнитура На самой нижней полке В углу щербатую, Покрытую чайным налетом кружку. Подошел к мойке, Открыл кран. Хлынула струя воды. Он попытался наполнить кружку, Но руки тряслись так сильно, что большая часть воды, что попадала в кружку, тут же выплескивалась. Еле-еле удалось наполнить ее на треть. Схватив кружку двумя руками, осторожно поднес ее к рту. Пальцы с силой сжали фаянс, но это не помогало. Кружка ходила в руках ходуном, он боялся выбить а ее край зубы. Кое-как, утолив жажду, с грохотом поставил кружку на стол, уселся, а вернее упал на кухонную табуретку. Мыслями все еще был в лифте, в чайках. Перед глазами то и дело возникал ужасный череп, тянувшийся к нему, точно морда зверя своими зубами. «А что, если сейчас чудище!» Поднимается по лестнице К двери квартиры Душу начал охватывать Леденящий ужас Надо взять себя в руки Успокоиться Подумал следом Иначе при таких делах К ночи просто сойду с ума Ночь Что будет ночью От этой мысли он вскочил с табуретки Как ужаленный Нервно заходил по кухне Память уже подсказала В первые несколько суток после встречи с подлинной Евлампией Сашка пьянствовал в компании случайных собутыльников. Они не напиться ли и мне? Еще день назад идея залить ужас спиртным показалась бы ему никуда не годной. Не был любителем выпить, тем более таким, который при любых трудностях, едва понервничав, уходит в запой. Но теперь Торопливо проверил, целы ли деньги в карманах и, не раздумывая, ринулся к двери. Его привлекала даже не выпивка, а то, что в магазине, скорее всего, окажется полно людей. Находиться одному в квартире невыносимо». Глава 29. Виктор торопливо шел по улице. Мысли его скакали. Если умру, то что получится? Я окажусь в мире мертвых даже раньше и в лампе. Ведь ее задерживаю на этом свете я. А удерживать меня не будет никто и ничто. «Но я не хочу в мир мертвых, не хочу превратиться в такое же зубастое чудище! За что? Я не катался на велосипеде, не попадал под машину, почему должен умирать?» Он пошел поспокойнее. По улице сновало множество прохожих, погода солнечная. «Как хорошо просто жить!» Паника и ужас... Владевшие им, когда он покинул квартиру, немного уменьшились. « Баба Мария права! Я понадобился ей в лампе и только потому, что благодаря мне она смогла задержаться после смерти в этой жизни, вернее в своеобразном тамбуре между этим светом и светом тем. Поэтому, когда попытался отказаться от встреч, Покойница тут же пришла в ярость, продемонстрировала подлинное лицо, лошадиную морду и страшные зубы. Виктор вспомнил, что говорила про него мать Евлампии, все эти оскорбительные речи на кладбище. Должно быть, мать и дочь, когда обсуждали меня, говорили именно в таком ключе, что я Евлампии не пара. На какую-то долю секунды в душе его мелькнули совсем другие воспоминания О том, как они с девушкой сидели на скамейке И она ласкала его О ночи, проведенной в несуществующем доме О жарких объятиях во время прогулки в парке Но эти картины мгновенно вытеснила другая, чудовищная Замкнутое пространство в кабине лифта Вытянутый череп и тянущиеся к его лицу, явно не чтобы поцеловать, а чтобы загрызть зубы. Чудовищный запах, от которого вот-вот вывернет наизнанку, кажется, даже не внутренности, а саму душу. Виктор весь мелко затрясся, опасливо посмотрел по сторонам и, не увидев ничего подозрительного, прибавил шагу. Но куда он идет? С тех пор, как он жил в этом районе, в который так стремился вернуться и до которого сейчас не было никакого дела, прошло немало лет. Некоторые дома снесли. Магазины, которые, помнил, по детским и школьным годам закрылись. Не знал, где купить бутылку коньяку. Прикинул, что если повернуть сейчас направо, за угол квартала старых панельных башен девятиэтажек, а потом перейти улицу и свернуть на перекрестке налево, то через 200 метров будет старенький уютный торговый центр. Если, конечно, его еще не снесли, что вряд ли. Центр пристроен к уже на памяти Виктора возведенному кирпичному дому, вполне крепкому, такие не сносят. Какие бы перемены ни произошли в помещениях торгового центра, Хоть один продуктовый магазин, торгующий спиртным, там обязательно должен найтись. Там же хорошо бы сразу разжиться и закуской. Хотя Виктор не мог представить, как он будет сидеть один на кухне съемной квартиры и, прислушиваясь к шорохам на лестнице, смотреть, как улица за окном постепенно погружается во мрак. А ведь она, скорее всего, может проникать и через стены. Зайду я в ванну или туалет, а там чудовище! Почувствовав, что нижняя челюсть трясется, а зубы вот-вот начнут лязгать друг от друга, Витя прибавил шаг. Ничего, достаточно какого-нибудь большого глотка коньяка, Нервы немного успокоятся. Если только это произойдет, смогу обдумать без страха и паники, что делать. Хотя что тут к чертовой матери можно поделать? Но главное, чтобы перестало колотить. И я не хочу умирать. Ведь не катался же я, черт возьми, на этом чертовом велосипеде, на котором носилась Евлампия. Почему я должен отправляться за компанию на тот свет? Теперь для Виктора тот свет и смерть не были какими-то неосязаемыми и словно бы вычитанными из каких-то заумных книжек понятиями, которых прежде он, в общем-то, и не очень боялся, которые, красуясь перед собой и другими молодостью и здоровьем, презрительно считал явлениями из другого мира – стариков, болезней. Несчастье. Теперь для Вити тот цвет. Это страшная лошадиная морда, чудовищная могильная вонь, истлевшая платьица, зубы, тянущиеся, чтобы выгрызть часть его лица. Каждая клеточка его молодого организма яростно восстала против мира могил. Ужас от того, что он сам может стать кладбищенским обитателем, закручивал его бешеным вихрем, выдувал все чувства, какие только могли быть прежде, любовь, болезненную привязанность к местам, по которым теперь шел, не замечая их. Одно стремление владело им — остаться среди живых, Неважно, среди каких живых, неважно, в каком месте мира, главное, не оказаться рядом с чудищем, таким же чудовищем. Глава 30. Виктор не ошибся, и аккуратный кирпичный дом Смотревшийся вполне современно И стелобат, окружавший его первый этаж Все было на месте А куда бы оно делось? Прежние, которые Витя помнил по школьным годам Торговые предприятия исчезли Но среди новых, занявших стелобат Самое большое место занимал сетевой продуктовый магазин В нем-то точно можно купить любые спиртные напитки Обрадованный Витя поспешил ко входу. Бутылку, пластиковые стаканчики, водички какой-нибудь и в ближайшую подворотню. Выпью, почувствую, как легчает, перестанут крутиться перед глазами эти зубищи, а там подумаю, лихорадочно думал он, хотя внутренний голос тут же шептал ему, что, став после сцены в лифте совершенно невменяемым от страха, Останется таким, сколько бы не выпил. Руки Виктора дрожали. Охранник магазина, стоявший рядом с ходом, без сомнения принял его за алкоголика, прибежавшего за порцией зелья. Краем глаза Витя заметил, что охранник медленно двинулся следом в вглубь магазина. «Боится, украду что-нибудь!» пронеслось в голове. Молодой человек прошел мимо полок с печеньем, завернув за угол, увидел ряды всевозможных бутылей. Но в метре от полок, на которых они стояли, загородка. Переносные столбики на широком основании. И натянутая между ними коричневая лента У полок со спиртным стоял работник магазина Со сканером штрих-кодов в руках Брал с полок то одну бутылку, то другую Сканировал этикетки, ставил бутылки обратно «А как мне?» – начал Виктор, пытаясь привлечь к себе внимание Сзади к нему уже приближался охранник Отдел закрыт Повернулся к Вите человек со сканером. «Ничего не продается. Переучет!» Молодой человек развернулся и медленно поплелся к выходу. «В кои-то веки понадобилась бутылка коньяку, причем срочно! И надо же! Переучет!» «При этом только в одном отделе магазина. Винном!» Охранник быстрым шагом обогнал его и встал на прежнем месте у входа в торговый зал. Виктора по-прежнему трясло. Еще пару минут назад он успокаивал и подбадривал себя тем, что, выйдя из магазина, в ближайшей подворотне хлебнет коньяку, и тогда ужас, вцепившийся в него с железной рукой, хотя бы на время, но точно отпустит. Удастся перевести дух, обдумать, что делать дальше. Но винный отдел не работал, И значит, хотя бы на время успокоиться не получится. Надо опять куда-то идти, искать магазин. Где здесь поблизости есть винный отдел? Выпалил Виктор, остановившись возле охранника. Тот, бритый налосом маленький рябой мужичонка с черной бородкой, нахально усмехнулся в лицо Вите и ничего не ответил. Что разговаривать с презренным трясущимся запойным пьяницей? Мараховский много потерял, что не видит сейчас видео. Он бы, наверное, даже сам поверил в то, что молодой человек употребляет наркотики. Иначе чего Виктор весь дергался, как будто его непрерывно колотил электрическим током. При этом был бледен, как полотно, и от него совершенно не пахло спиртным. «Я говорю, где тут поблизости винный магазин?» Уже не владея собой, еще раз спросил Витя охранника. «Не знаю!» – грубо бросил охранник и, передернув плечами и, кажется, даже бросив беззвучно одними губами грубое ругательство, отвернулся. Витя, опасаясь, что его нервы могут не выдержать, последует непредсказуемая бурная реакция, итогом которой станет появление полиции, быстро вышел из магазина на улицу. Торопливо пошел по тротуару. Куда движется, не имел представления. Шел только, чтобы идти куда-то. Быстрый шаг помогал не вспоминать каждую секунду про череп, стянувшимися к Витиному лицу острыми клыками. Вернее, он все равно то и дело вспоминал про них. Но тело, занятое быстрой ходьбой, не начинало тут же вибрировать от ужаса. Отмахав приличное расстояние, все же задумался. Куда идет? Впереди, насколько помнил, не было ни одного продуктового магазина. Но если он пойдет так, как сейчас, никуда не сворачивает, то выйдет к проспекту. Там надо будет пройти мимо чаек, только не переходя проспект и не приближаясь к высоким башням. И в квартале от живого, жилого комплекса, во дворах, Большой продуктовый магазин. Виктор проходил мимо него как раз в тот день, когда Сашка увидел подаркой чудище, с которым сегодня довелось встретиться в лифте и Вите. Торгующий спиртным отдел в том магазине точно есть. Сетевой формат. По всем адресам примерно один и тот же ассортимент. Полки с бутылками. Куда же без них деться? Переучет там вряд ли будет. Не может же переучет одновременно начаться во всех магазинах разных фирм, расположенных в одном районе? Правда, придется идти мимо Чаек, а одно воспоминание об этом жилом комплексе заставляло Витю леденеть от ужаса. «Но ведь можно подойти к магазину и с другой стороны», — подумал Виктор. «Тогда не надо будет двигаться вдоль проспекта, да и Чаек...» Из-за девятиэтажных башен, которых там стоит несколько штук, скорее всего, не разглядишь. Вот и перекресток, на котором надо свернуть налево. На углу на широком тротуаре стоял газетный киоск. Его стеклянные витрины, расположенные под наклоном, отражали улицу и каждого, кто подходил по ней к киоску. Витя невольно попытался рассмотреть собственное отражение. Но взгляд его вместо собственной фигуры упал на нечто, что находилось гораздо дальше от киоска, чем сам Витя. Где-то там, за его спиной. И это нечто привлекло его внимание. Он не сразу понял, чем. «Знакомая платьица!» «Да это же Евлампия!» Она идет метрах в 20-25 за его спиной. Витя остановился и уставился в отражение. Да, это точно она. Девушка приближалась к стоявшему у обочины грузовичку, мимо которого с полминуты назад прошел Виктор. Она шла, скрестив руки на груди, словно ей было зябко. Вдруг Евлаймпе опустила руки вниз и, сделав несколько быстрых шагов, спряталась за грузовичком. Виктор обернулся. Никого. Она поняла, что я мог заметить ее в отражении в витрине киоска. Решила подстраховаться. Шагнула за кузов грузовичка. Ледяной ужас продрал его от пяток до макушки. Что же делать? Нет, мне это показалось. Я просто сошел с ума от страха. Теперь Явлампия мерещится мне повсюду. Там не могло быть никакой Евлани. А если бы даже была, то я бы не увидел ее в витрине киоска. Пронеслось у него в голове. С надеждой, что не увидит грузовичок в отражении, Он повернулся и посмотрел в витрину. Грузовичок был прекрасно виден, так же, как и тротуар рядом с ним. «Это неудивительно», — тут же сказал он сам себе. «Ведь я только что видел и этот грузовичок, и тротуар, и...» «А что еще он видел?» — тут же спросил себя Виктор. «Знакомая платьица?» «Да, его точно видел». «Волосы?» да. — А лицо? Было ли там лицо или череп с длинными острыми зубами? От ужаса он чуть не закричал. Усилием воли он взял себя в руки. Ледяной пот лился с него градом, медленно повернулся и посмотрел на грозовичок. Тот стоял на прежнем месте у тротуара. Виктор разглядел спущенное правое переднее колесо. В кабине, конечно же, никого нет, а Евлампия стоит где-то у самого лобового стекла, выжидает. Евлампия ли? Голову-то он не рассмотрел. Может быть, это не Евлампия, а чудище, в которое оно превратилось. Или превращалось иногда. Усилием воли он заставил себя повернуться обратно к киоску, двинуться дальше, завернуть за угол. «Если я сейчас встречусь с чудищем, то, скорее всего, сойду с ума», — осознавал он. «Но тем ужаснее все было. Чудище было существом с того света, и его в любое мгновение можно встретить в любом месте. Можно было развернуться и побежать назад к грузовичку проверить, кто прячется за машиной». Он бы умер от страха раньше, чем добежал до грузовичка. Виктор пошел вперед. Сначала медленно, потом быстрее, ускоряясь с каждым шагом. Вот он завернул за угол. Сейчас Евлампия выглянет из-за грузовичка, обнаружит, что его нет, двинется за ним. Удача пронеслась в голове Виктора, когда он рассмотрел первый этаж здания, стоявшего на улице следом за угловым. Юридическая консультация Медицинский центр И в самом дальнем краю Магазин цветы Быстро Почти бегом Виктор ринулся к магазину Прежде чем Евлампия завернет за угол Он должен войти в его дверь По его прикидкам Должен успеть Пока она выглянет из-за грузовичка Пока дойдет до угла Вот и пластиковая дверь магазина Виктор взялся за ручку, одновременно глядя налево вдоль улицы, и в лампе не было. Он торопливо прошел за порог магазина, дверь за ним притворилась. Глава тридцать На удачу цветочный магазин, который с улицы, глядя через витрину, казался маленьким, оказался вовсе не тесным. Из зала, в который покупатель попадал в начале, после того, как за ним закрывалась входная дверь, был широкий проход в еще один зал. Часть этого прохода занимала широкая. Высокая этажерка, заставленная горшками с комнатными растениями Гибискусы, каллы, розы Слева за кассовым аппаратом, стоявшим на тумбочке Окруженный ведерками с разными сортами роз, тюльпанами, гвоздиками И еще какими-то цветами, названия которых Витя не знал Продавщица Читает какое-то сообщение на экране смартфона На вошедшего молодого человека не обратила внимания. Воспользовавшись этим, Виктор, стараясь идти спокойно, чтобы нервным топотом шагов не заставить цветочницу отвлечься от экрана, подошел к этажерке. Уставился на горшки и стоявшие рядом с ними ценники. Механически принялся бормотать напечатанные на них названия цветов. Калатея, Краката, Гузмания, Денис, Вреезия, сплен, спленриет. Словно он сам был не знаток всех этих декоративных растений, но пытался отыскать среди них то, которое ему заказали. Сделав еще несколько шагов и оказался за этажеркой. Место, которое занял, было лучше не придумаешь. В промежутках между стеблями и цветами всех этих гузманий и кракат мог смотреть на витрину, а сквозь нее была видна улица перед магазином. Если Евлампия ему не померещилось и в самом деле преследует его, «Сейчас он увидит ее на тротуаре». Истекла минута, другая. Мимо витрины прошло несколько прохожих, но и в лампе не появлялась В соседнем зале раздался характерный глухой стук. Продавщица положила смартфон на прилавок. Потом громко зевнула. «Похоже, вообще не заметила, как я вошел». Пронеслось в голове у Виктора. Тем лучше. Значит, пока продавщице зачем-то не понадобится перейти в другой зал, он может спокойно наблюдать через витрину за улицей. Медленно тянулось время. Вите казалось, что он торчит в цветочном магазине уже минут десять, но на самом деле едва ли минуло и пять минут». Все-таки мне показалось, и это была не она. Впервые с того момента, как в лифт ворвалась, издавая запах разложения чудовище, он выдохнул и немного расслабился. В самом деле, тогда в отражении в витрине киоска она ему почудилась. после утреннего кошмара, после всего, что пережил за последние дни галлюцинации. Евлампия появилась на тротуаре как раз напротив витрины и в паре метров от нее остановилась. Медленно посмотрела на другую сторону улицы, обернулась и некоторое время внимательно смотрела в сторону киоска. Виктор, в эти мгновения он не дышал, мог хорошо рассмотреть ее. Ничего от чудища из лифта в девушке не было. Да, на ней было ее любимое простенькое голубенькое платьице в белую полосочку, но в остальном это была его любимая Евлампия. Никаких лошадиных черт, милое лицо с полуоткрытым ротиком и видневшимися красивыми ровными зубками. Он даже залюбовался ею. Вдруг она встрепенулась и, слегка наклонив голову на бок, и вытянула шею, высматривая что-то в дальнем конце улицы. Потом резко отступила к витрине. Витя видел ее спину, затылок. Ей показалось, что видит меня там, в конце улицы, мелькнула в голове. Не хватало, чтобы Евланя, прячась от меня, зашла в магазин. Витя попятился. Но девушка вдруг быстрым шагом, наклонив голову и вжав ее в плечи, словно стараясь стать меньше, не быть узнанной, пошла в обратном направлении, туда, откуда появилась. Через витрину ее больше не видно. В цветочный магазин вошли покупатели. Мужчина... Две женщины. Виктор медленно обошел этажерку с горшками и вышел в первый зал. Продавщица, помогавшая женщинам выбирать цветы, отвлеклась от букета и несколько мгновений удивленно смотрела на него, не в силах понять, откуда он взялся в магазине. Потом покупательница что-то спросила ее, она отвлеклась от Виктора. Молодой человек медленно вышел из магазина. Сердце его учащенно билось. Если бы справа у стены увидел Евлампию, то от страха, не владея собой, закричал бы «Что тебе надо? Сейчас она Евлампия, а через минуту чудище с лошадиным черепом и страшными длинными зубами». Глава 32 Девушки нигде не было видно Виктор, рискуя попасть под проезжавшие автомобили, кинулся на другую сторону улицы Оказавшись на противоположном тротуаре, обернулся, окинул взглядом окрестности Никого По асфальтированной дорожке между двумя домами побежал во дворы Перед тем, как свернуть направо, на спортивную площадку, где его уже не будет видно с улицы, еще раз обернулся. И в лампе и нет. Побежал дальше и перешел на шаг только, когда совсем выдохся. К этому моменту он был уже на значительном расстоянии и от снятой утром квартиры, и от чаек. — Что же теперь делать? Виктор шагал по тротуару, сам не зная куда, и то и дело оборачивался. Евлампия за ним следом не шла. — Но ей это и не нужно, — размышлял Витя. — Если она шла за мной по улице, где киоск, в витрине которого я увидел ее отражение, значит, преследовать меня начала еще раньше, от съемной квартиры. Да и на съемную квартиру вышла... Проследив за мной от чаек, Но, получается, он остановился До такой степени поразила его возникшая в голове мысль В лифте Евлампия предстала передо мной покойницей Только подумав об этом, молодой человек мелко задрожал от ужаса Значит, она знает, что прежняя любовная игра невозможна Одна мысль о том, как выглядит та, что стоит за прекрасным образом. Зачем же ходит следом за мной Евлампия-красавица? Да только за тем, что иначе Евлампия перемещаться по городу не может. Ходит красавица, а предстанет чудище. И следит она за мной только за тем, что выбирает момент. «Вот только для чего!» «Утащить меня к себе в могилу!» «Для чего же еще?» Прямо ответил он сам себе. Его охватил такой ужас, что для того, чтобы хоть как-то овладеть собой, он быстро пошел, чуть ли не побежал по тротуару, как будто покойница в очередной раз шла за ним. «Что же делать?» Тут он вспомнил, что, сам того не замечая, оказался в пяти минутах ходьбы от бизнес-центра, в котором принимала его баба Мария. «Колдунья! Вот единственный человек, который может помочь!» — пронеслось у него в голове. Озираясь, девушки нигде не было видно, что неудивительно — Он был уверен, что она поджидает его где-то поблизости от съемной квартиры. Витя свернул с тротуара вправо, туда, где в самом начале двора стоял сваренный из металлических уголков и листов в бокс для мусорных контейнеров. Виктор зашел за бокс и, посматривая поверх металлической стенки на улицу, не появится ли где-нибудь Евлампия, достал из кармана смартфон. Номер с которого звонила птичка, помощница колдуньи, нашелся сразу. Она была последней, кто звонил ему в эти дни. Странно, — подумал он в эту минуту. Столько времени прошло, а мне никто не звонит. Никто мной не интересуется. Правда, я всегда больше общался в мессенджерах, но ведь не только в них. Никому я не интересен, кроме... Покойницы, он горько усмехнулся. На вызов ответили почти сразу. Глава 33. Я же сказала, что баба Мария сегодня... Начала птичка, но тут же осеклась. «Что с вами?» – спросила она, вставая из-за стола и неотрывно глядя широко раскрытыми глазами на Виктора. «А что со мной?» – не понимая, что она имеет в виду, пробормотал Виктор. «Он думал только об одном – успел ли застать в офисе колдунью. Когда четверть часа назад набрал здешний номер телефона, птичка сказала, что хотя Баба Мария у себя в комнате, Она плохо себя чувствует. Отменила несколько встреч с клиентами. Отдыхает, чтобы набраться сил для того, чтобы ехать домой. Сейчас немного придет в себя, и за ней приедет шофер. После этого он бегом кинулся в сторону бизнес-центра. «Только бы не упустить ее!» кинуться к ней, все рассказать, спросить совета, когда она будет выкатываться на коляске из комнаты, когда ее станут сажать в машину, инвалидка, она не сможет исчезнуть быстро, все точно предсказала в прошлый раз, значит скажет, что мне делать и теперь, неслось у него в голове, когда он бежал по тротуарам, перебегал, не дожидаясь зеленого сигнала светофора улицы перед мчавшимися машинами. «У вас вид безумный!» «Да вы посмотрите на себя в зеркало! Где-то подрались, что ли? В прошлый раз вы выглядели лучше!» Птичка с силой схватила Виктора за локоть и подвела к висевшему на стене у двери большому овальному зеркалу, над которым висели два слегка повернутых друг к другу светильника в форме раструбов. Перед тем, как уставиться на свое отражение в зеркале, Витя успел заметить, что та, которая показалась ему в прошлый раз птичкой, вовсе не птичка и совсем не так юна, как представилась при первой встрече. Сейчас он разглядел то, что почему-то не увидел прежде. Помощницы Бабы Марии 30 или около того, след, следовательно, она старше Виктора и в самом деле маленького роста, хотя уж и не совсем карлица, но при этом слегка даже склонна к полноте, а вовсе не хрупка, кроме, пожалуй, изящных тонких кистей рук и шеи, белой, с пульсировавшей синей жилкой и оттого казавшейся беззащитной и хрупкой. На лице у нее в этот раз были видны морщины усталые и, может быть, уже познавшей тяготы материнства, и несчастливого замужества женщины. В прошлый раз она могла искусно прикрыть их косметикой. Увидев себя в зеркале, Виктор отпрянул и застонал. То, что увидел, поразило его. Странно, что до сих пор с того самого момента, как он выскочил из лифта на первом этаже башни «Чаек», Витя ни разу не удосужился посмотреть на себя в зеркало. И даже когда он вглядывался в витрину киоска, внимание его было приковано не к себе самому, а к Евлампии. В ярком свете ламп, висевших над зеркалом, отражавшаяся картина была особенно ужасна. Глаза вити вытаращены, словно твердо решили вылезти в конце концов из орбит. Вокруг глаз огромные черные круги, Вроде синяков от ударов. Волосы спутаны и торчат дыбом. Причем в них, непонятно откуда взявшаяся, запуталась ветка с листочками. Да откуда же ветка пронеслось в голове? И тут же он понял, что плохо помнит, как бежал от чая к съемной квартире. Вроде действительно на его пути были то ли заросли кустов то ли какой-то маленький сквер или заросший деревьями дворик. Ворот рубашки почему-то разорван, словно запыхаясь сам рванул его. Полуоткрытый рот перекошен. Одна половина тянется вниз, другая вверх. Во рту торчит от чего-то совершенно синий язык и... Вот это совершенно необъяснимо. У него сломаны два передних нижних зуба, «Торчат только корни!» «Чудище!» «Набрасывалось на меня!» «Тянуло ко мне пасть!» «Но не было же...» «Хотя вроде и толкало!» «И череп был от моего лица так близко!» «Я хочу поговорить с Марией!» «Выпалил он, повернувшись к помощнице колдуньи!» «Я же вам сказала!» «Это невозможно!» «Все ее встречи на сегодня отменены!» «И это с людьми, которые уже внесли предоплату, и немалую, а вы даже не договаривались о встрече. Я думаю, самое раннее она сможет принять вас послезавтра». На лице Виктора изобразилось отчаяние. Он вцепился руками себе в волосы. «Черт! Проклятие! Что же мне делать?» — воскликнул он. «Птичка, которая вовсе не была птичкой», с жалостью посмотрела на него. Подождите, я пойду спрошу ее, может быть, она сможет уделить вам несколько минут. Она и повернулась, чтобы идти к двери в комнату колдуни. Но та вдруг приотворилась, словно бы сама собой, а может, под действием подувшего в этот момент сквозняка и сквозь Образовавшийся просвет из комнаты донесся знакомый скрипучий голос. «Пусть войдет. Я поговорю с ним. Только по преискуранту возьми с него в тройном размере. Я думаю, это справедливо». Глава 34 Все было как в предыдущий раз. Полумрак, кожаный диван, стоявший поперек комнаты, инвалидное кресло, пузырьки с лекарствами на круглом столике. Она шла за мной. Я боюсь, почему так? Сбивчиво захлебываясь словами от того, что хотел скорее рассказать колдуне, что с ним произошло, говорил Виктор. Теперь я понимаю, почему Сашка пил после этого столько дней Странно Но на этот раз Баба Мария не вызывала у него прежних тяжелых чувств Быть может потому, что по сравнению с чудищем, с которым повстречался в лифте Изуродованная инвалидка, прикрытая вуалью и полумраком Не представлялась ему чем-то страшным Он не боялся ее В отличие от прошлого раза, не чувствовал, что попал в сети, расставленные страшной паучихой. Наоборот, только паучиха была сейчас единственным человеком в целом свете, который может помочь ему. У нее такой вид! Этот череп страшной зубищи, вонь! Виктор мелко задрожал, чтобы справиться с вернувшимися в очередной раз ужасом. Обхватил себя руками, вцепился пальцами в собственный бок, в плечо, зубы залязгали. Колдунья презрительно усмехнулась. «Еще бы! Она, видимо, уже уходит туда!» Баба Мария махнула рукой куда-то в сторону. «На тот свет!» и твоя жизнь уже не может удержать ее на этом свете. А знаешь почему? Виктор повертел головой. Он обратил внимание, что в комнате колдуньи с прошлого раза произошли перемены. В дополнение к дивану, на котором сейчас сидел, у плотно занавешенного окна появились два кожаных кресла. У противоположной окну стены, ближе к лампе и инвалидному креслу Бабы Марии, появился кулер, а рядом с ним тумба из тех, что ставят на кухнях, а на ней чашки, вазочка с печеньем. Рядом с тумбой, его тоже раньше не было, маленький холодильник. — Потому что из-за красавицы жизни в тебе уже осталось мало. Она подпитывалась твоими силами, но они иссякли, и у нее уже нет способа выглядеть живой, если только чуть-чуть, иногда... — Значит, — пронеслось у Виктора в голове, — я был прав, когда думал, что вот, я вижу в отражении киоска нормальную девушку Евлампию, а еще через мгновение она, как оборотень, превратится в ужасное чудовище. — Учти, совсем немного, и ты отправишься на кладбище, — продолжала колдунья. — Какое-нибудь быстрое, острое состояние, ранний инсульт или инфаркт. «И все!» «А почему перед моим приятелем Евлампе, когда он один раз увидел меня с ней, предстала в виде полуразложившегося трупа, а я при этом видел прекрасную девушку?» — выпалил молодой человек. Баба Мария на мгновение задумалась. Потом ответила. «Когда ты позвал на вашу встречу своего приятеля?» Твоих жизненных соков хватило красавице только для того, чтобы выглядеть живой в твоих глазах. А Саша? Саша увидел то, что было на самом деле. Никогда не говорил ей, как зовут Сашку. А она это знает, — подумал Витя, вслух произнес. И сегодня, когда она шла по улице, была обычным человеком. Никто не шарахался от нее? Не знаю, как именно это действует. Скорее всего, ее видишь только ты. А почему ее увидел Саша? Может быть, потому что ты хотел, чтобы он ее увидел? Ведь ее нет на самом деле. Ее тело уже гниет в могиле, на которой ты был. Ты видишь либо ту ее ипостась, которая существует между двух миров, — Либо ту, которая уже там. — Да, ну и вид у тебя. Учти, столкнувшись с ней, такой, ты словно бы побывал на том свете. — А это, это страшно! — выкрикнул Витя. — И небезопасно! За — колдунья заерзала в инвалидном кресле. — Как тебе объяснить? Столкнуться с персонажем, который уже находится за чертой, «Это все, что, все равно, что побывать в зоне ядерного взрыва. Ничего не стоит получить смертельную дозу радиации и загнуться от лучевой болезни. Кстати, именно поэтому тебе так неприятно общаться со мной». В хриплом голосе Бабы Марии зазвучала усмешка. «Я ведь уже немного того!» Виктор вскинул глаза. «Нет, я не покойница». Но из-за моей травмы я давно уже медленно умираю и стою одной ногой в могиле. В этом объяснении моего дара — видеть мир мертвых, уметь понимать его. — Что же мне делать теперь? — прошептал Виктор. — Постарайся больше не попадаться ей на дороге. Вот и все. Ничего другого ты все равно не сможешь сделать. А если она все же... «Подловит меня где-нибудь!» — воскликнул Виктор. Колдунья задумалась. Витя тяжело дышал. «Не знаю, трудно сказать, что произойдет», — проговорила, наконец, баба Мария. «Но, скорее всего, ей понадобится твоя жизнь, чтобы еще хоть немного позадержаться на этом свете. Так что ты после этого очередного контакта с этой... «С зубами!» «Просто упадешь с остановившимся сердцем и больше не поднимешься!» «Но неужели все так... так ужасно!» прохрипел Витя, чувствуя, как после последних слов колдуньи ужас все крепче сжимает ледяными пальцами его душу!» «Помогите мне! Я не хочу умирать! За что мне это?» «За что?» — вдруг злобно взвизгнула колдунья. «А ты не знаешь!» За то, что ты был полным кретином, ты связался с покойницей, прекрасно понимая, кто она. Во всяком случае догадываясь, что за всем этим стоит, ты таскался с ее матерью на кладбище. Тебя не насторожило, что твоя красавица всегда возникает словно бы из воздуха на дорожках парка. «Тебе не показалось странным, что у нее нет телефона и ей нельзя позвонить?» «Ты все прекрасно понял с самого начала, но ты надеялся, что для тебя это бесконечно будет оставаться лишь приятным приключением, а момента расплаты, когда придется пойти вслед за лампией, на тот свет не наступит никогда!» «Ты надеялся, что перехитришь свою собственную судьбу!» «Ты и мне не верил? Убирайся вон, наглец! Я не хочу больше тебя слышать! Я плохо себя чувствую! Вон!» — закричала колдунья. Витя вскочил с дивана и опрометью, не помни себя, выбежал из офиса Бабы Марии.